Глава 31. События, события, события. Летающая Академия. Замок Водолея. Маленький взрослый вальяжно семенил по замку Водолея в замызганном костюме тройки, то и дело кривясь из-за головной боли после вчерашней взбучки от травницы. Потому ему пришлось встать сегодня пораньше, чтобы почтить своим присутствием вызвавшую к себе виеду. «И чего это вдруг? Вроде бы и не прогуливаю свои занятия, как Юфимия!» Подумал карлик, поворачивая из угла в очередной коридор с садиком. «Эй, ты!» — крикнул он студиозу, увидев в его руках сладкую булочку, которую тот даже не надкусил. «Да-да, ты! Здесь есть запрещено!» «С каких это пор?» — недовольно проворчал темненький парень с длинными волосами, заплетенными в косу. за которую и схватил преподаватель телепатии. До того парень в шутку пытался скормить несчастный малиновый пирожок своей упирающейся подружке. Примечательно еще то, что студиоз этот в три раза превосходил ростом Еремара. Однако его сей факт ничуть не смутил, и опытный маг тут же взметнул палец засветившейся магией. С этих! Мимбучи мстительно сощурил свои глазки-пуговки, переводя взгляд то на одного, то на другую если конечно не хочешь чтобы я рассказал подружке о всем твоем грязном белье ну ка ну ка теперь настала очередь блондинки щурить свои симпатичные глазки обрамленные белесами ресницами держите ваш пирожок обиженно бросил студиос наклоняясь вниз чтобы протянуть несчастный кусок пока настырный шантажист не сболтнул лишнего «Ай, вот только не надо на меня так щуриться!» пропел довольный телепат, отпуская косу высокого парня, чтобы в следующий момент перехватить из его рук малиновый пирожок. «Не то возьму и расскажу, что ты волосы осветляешь». «Да я... Нет же!» воскликнула девушка, глянув на хитрого мага, уплетающего пирожок за обе щеки, Покраснела, прям как начинка сдоба преткновения. И в следующий миг не выдержала, И выхватила из своего магического кармана зеркальце чтобы осмотреть челку ну ка дай сюда неожиданно прокричал телепат выплюнув пару крошек из чего удумала при мне зеркало доставать а не а а дай не то проректор задумался вновь щурясь да забирайте забирайте прикрикнула со злостью девушка, буквально бросив в Мибуче свое золотистое зеркальце, инкрустированное полудрагоценными камнями. А повернувшись к парню, в тот же миг подхватила его под локоть и поспешила молча увести друга подальше от этого странного преподавателя. «Вот что же!» — покивал Мибуче, кидая на пол зеркальце и растаптывая ногой со словами. «Все, при мне больше никаких зеркал. Брата нет, угроза миновала». «А это гадина, Таиша, до меня теперь не доберется. И довольный собой проректор, опомнившись, посмотрел по сторонам. Никого. Затем стал своей маленькой ножкой шаркать по полу, пиная осколки и металлическую рамочку в сторону сада, огражденного каменным парапетом с правой стороны коридора. Да так увлекся своим занятием, что напрочь не заметил подкравшуюся сзади блондинку в грязном персиковом платье. «А вот и мой маленький помощник», — пропела Ефимия, склоняясь к нему, чтобы подхватить за шиворот. «Э, «Что?» — Удивленно возмутился проректор, мгновенно развернувшись, из-за чего ткань на его пиджаке натянулась и заставила того непроизвольно приподнять руки. «Да как ты смеешь дерзить? П -п Прогульщица!» «Вот как!» — ничуть не возмутилась преподавательница. В ответ она лишь сверкнула яростным взглядом. Поняв без лишних слов, кто перед ним, Мибучи тут же присмирел и перестал трепыхаться. «Той...» — начал было он. Но сарцмин его тут же заткнула. «Молчать!» А после еще и встряхнула в воздухе, как легкую сумму. «И слушать, что я скажу!» И теперь в ее голосе зазвучали повелевающие интонации. Но, вопреки сказанному, могиня продолжать свою мысль не стала, а лишь потащила волоком испуганного Еремара за собой. А когда скрылась с ним за углом коридора, очутившись аккурат перед обрывом садика, немедленно приказала. «Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал». З «Зачем мне это?» — заикаясь, уточнил тот, опуская взгляд на ноги. «Сундук артефактов». произнесла в ответ Юфимия лишь два слова, заставив телепата перестать трястись и навострить уши. «Я знаю о твоей потере и мечте вновь стать ростовщиком», притворно-миролюбиво протянула она, демонстрируя пряник для убедительности. А следом за ним настала очередь кнута. «Но если ты откажешься, или же обманешь меня, я сдам тебя ректору». То он же...» Телепот снова чуть было не проговорился, но осёкся, поняв, как сильно только что подставился. «Он что? Ну же, договаривай давай!» Глаза Таиши засветились магией, и она буквально села на корточки перед Еремаром, демонстрируя свой безумный оскал со словами «Или же ты хочешь, чтобы я переселилась в твое тело и сама все узнала?» «Нет, только не это!» Карлик дернулся и сделал шаг назад к стене. Но при этом продолжал молчать и лишь вращать головой из стороны в сторону. Руки его затряслись, но он постарался сжать пальцы в кулаки, чтобы так сильно не дрожать от страха. «Ну и что там с нашим жнецом? Говори!» Блондинка подалась вперед к проректору и, превстав, нависла над ним с высоты своего роста. «Он не вернулся после перерождения», — проговорился Лилипут, зажмурившись и захлюпав носом. Потому ему пришлось утереться и без того грязным рукавом. «Почему?» — схватив телепата за грудки. Таиша вначале прижала его к стенке, а после и вовсе сделала шаг к самому краю пропасти. «Ну-ка, рассказывай! Или же ты хочешь полетать с обрыва?» «Нет-нет-нет, не надо», — взмолился Мибучи, едва открыв глаза. «Я скажу. Он разорвал договор со смертью, а потом, после какого-то ритуала, о котором говорил сам Скагр, вернулась только Лея». «Ну, Лис, ну, хитрец», — задумчиво протянула Ефимия в ответ. «Так, ладно. Значит, я правильно понимаю, что могу рассчитывать на тебя? Не так ли?» «Я...» — взбесилась она, встряхнув его в руках. «Отказа я не приму. Или да?» «Или прощай, мой маленький помощник Еремар!» И с этими словами девица сделала движение руками, будто скидывала его вниз с обрыва. Да прервётся же династия Мибучи в этот самый миг. «Стой! Я согласен, согласен! Только отпусти на землю!» Добившись нужного эффекта, довольная Тайша действительно шагнула назад и опустила проректора обратно на землю садика, комки которые все еще осыпались в воду. Вот только отойти от пропасти испуганному лилипуту не позволило, преградив путь и продолжив разговор. «Ладно уж, живи, но взамен я хочу от тебя одну маленькую услугу, сущий пустяк в самом деле». «Да что же ты метишься, прям как сверчок в стеклянной колбе?» «Бедный, бедный сверчок без гроша в кармане». Ведь мне всего лишь нужно, чтобы ты снял магический барьер на воспоминания Умбиганбит. «Um Но зачем тебе? Еще чего? Стану я посвящать тебя в свои планы. Вознегодовала Таиша. Но немного подумав, все-таки улыбнулась и пояснила: А хотя действительно нужно же еще исправить кое-какие воспоминания девушки в процессе. Тогда слушай, твоей задачей будет убедить всех и каждого мага-преподавателя Академии отправиться в Святую Долину, якобы чтобы помешать мне провести ритуал сегодня вечером. Ах да, дотуда два дня пути через перевал, правильно? И портальная магия блокируется магическим барьером. Значит, решено. Это ты и исправишь, понял? Исправишь воспоминания девушки, чтобы она знала о ритуале моего возрождения — который якобы должен произойти через три дня в Святой Долине. Уяснил? Главное, мне нужно, чтобы они отправились туда уже сегодня. Тебе ясно?» «Предельно», — Панура согласился телепат. «Вот отлично. Учти, обманешь, и я найду, как тебе отомстить. Уж поверь, и месть моя будет очень несладкой». Мибучи. прокричала от нетерпения заждавшаяся Виеда. «Ты где там запропастился?» Юфимия в этот самый момент лишь нахмурилась и отступила в сторону, прячась в закутке за стеной от заместительницы. Чем лилипут и воспользовался, прошмыгнув мимо злобной блондинки, отзываясь с искренней радостью в голосе. «Я здесь! Как это понимать?» Мысленно ответил «Сейчас буду, и уже целый час идешь. возмущалась Аркин. Выйдя к телепату в сад в своем идеально выглаженном темно синем платье с белым воротничком, но без манжет, заместительница ректора продолжила вкалывать шпильки в объемную рыжую гульку, собранные узлом волосы на затылке. «Э, «Я... мне...» начал было оправдываться Еремар, то и дело оглядываясь. Да только в следующий миг, когда они приблизились друг к другу, открылась воронка портала, И оттуда показались чёртовы лапы, которые и втянули внутрь обоих. И как это понимать, а нотариус? повторилась Виеда, отряхивая с платья несуществующей пылинки. Выйдя первый из портала в темном тупиковом коридоре замка Девы, ныне ярко освещенном магией, она даже сощурила глаза, чтобы не ослепнуть. Тихо ты, смотри, что я нашел! выдал чёрт, указывая пальцем в сторону правого угла. Ой, мамочки! Первым отозвался телепат. Это! И после неудачной попытки умолк, потрясенно сев на пол. Перевернутые треугольники? И это магия? недоумевала Аркен из-за поведения проректора и чёрта. но, вспомнив что-то, нахмурилась. Ну, же, давай, дорогая! ухмыльнулся зодиак, демонстрируя магине свой белоснежный клыкастый оскал. Я в тебя верю. Дь! дь Ди «Я...» Мебучи вновь предпринял попытку озвучить увиденное. «Безуспешно». От виеды все никак не доходило суть происходящего. Потому, устав ждать, Анатариус лишь вздохнул, а затем выдал скороговоркой. «Дьявольское заклинание! Ритуал возрождения матери всех демонов, Валицы, предполагает массовые жертвы и огромный магический выброс». и слова его звучали ровно и даже как-то весело, будто с предвкушением. Вот только с каждой новой фразой Аркин всё больше и больше белела, а под конец чуть в обморок не хлопнулась аккуратно ошалевшего проректора, если бы не подоспевший чёрт, подхвативший её в последний момент. «Я не знал, что она...» — запричитал вдруг лилипут, не обращая ни на кого внимания, он схватился руками за голову и заныл. «Что теперь с нами будет? Я же уже пообещал ей». «Так, а вот это уже интересно». Черт вдруг воодушевился и, сдвинув немного в сторону Магиню, позволил ей все же упасть на пол. Правда, придя в себя, Веда применила левитацию и зависла в воздухе прямо над каменными плитами. Но это уже ровным счетом никого не волновало. «Она сама ко мне пришла, я в этом не участвовал». Мимучи лишь продолжал хныкать. в страхе отползая от дьявольской пентаграммы. «И? Кто она? Таиша?» «Да, в теле, Юфимии». «Вот гадина!» — отозвалась Виеда, вновь поднимаясь с пола. «Так и знала, что она не просто так заявилась. Но подожди, ты сказал Таиша? В теле? Что это все значит?» Недоуменно переведя взгляд с проректора на чёрта, она даже пару раз моргнула, поджав губы. «Рассказывай!» первым опомнился Зодиак, устремив негодующий взор на Еремара. «Помнится, Сегдиваль с тебя обещание брал, что больше не будешь участвовать в заговоре с Таишей». «Так я же не-не!» ни! -не воскликнул он даже громче заместительницы. Но договорить ему уже не довелось. Заклинание за их спинами моргнуло ярко-красным светом и завыло на всю окрестность, пробуждаясь. «Эх, дальше я сам. Свободны!» Командовал чёрт, отправляя телепата и заместительницу обратно в портал, в замок Водолея. «Ну, Еремар, узнаю, что ты заодно!» — погрозила ему Аркен по прилёте. Так ещё и подхватила его запорванный сзади пиджак, чтобы помочь освободиться. Ведь по приземлении испуганный бедняга застрял в клумбе с высоким кустарником и продолжил выстукивать зубами барабанную дробь. А заметив ещё и столпившихся за их спинами зевак, удивленных студиозов. Виеда прочистила горло и припугнула. «Неужели это все желающие попасться на вечернюю отработку по уборке замков?» Бубня что-то себе под нос про завтрак, учебу и дальнейшие планы, молодые маги тут же покинули внутренний садик, оставив преподавателей одних. «И, и я Продолжал невменяемо заикаться Мибуче, даже тогда, когда Виеда попросту подняла его в воздух магии левитации — а затем поволокла к себе в комнату, приводить в чувства и допрашивать. Заодно отправила мысленный зов травнице и лекарю Зазину. Но едва прошла по коридору и приблизилась к своей комнате, как ее вдруг окликнул запыхавшийся зодиак. «Пожалуй, я тоже хочу это послушать». «А чары?» «Нет, не снял», — честно признался тот. Аркен в ответ лишь пошатнулась от услышанного. А Еремар шмякнулся на пол, — громко взвизгнув. «Но я остановил время», — радостно добавил Анатариус, откровенно забавляясь реакцией присутствующих. «И если бы вы учились лучше, мои дорогие, то могли бы понять, это лишь одно из более чем пары дюжин таких же связующих заклинаний. Главное — прервать ритуал и нарушить цепь». «Может быть, тогда вначале найдем остальные?» — предположила заместительница, помогая телепату подняться на ноги. «Нет, нет и нет», — отказался зодиак, вталкивая обоих внутрь комнаты. Затем, изолировав помещение, открыл портал к заставе запретной башни со словами «Вначале допрос, а после все остальное». К тому моменту, когда в спальню заместительницы вновь постучали преподаватели, чёрт вместе с вызванным прямо с поля боя некромантом успели допросить телепата а заодно немного поковыряться в его памяти. причем ровно настолько, насколько хватало навыков и умений обоих. Поэтому прибывшему лекарю Зазину передали из рук в руки почти бездыханное тело проректора, постановающего от мигрени и множественных ушибов, полученных в процессе. И даже вездесущая Виеда тихонько сидела в сторонке и молчала, не вступаясь за карлика. «Скажи, вот зачем ты так остро реагируешь, а?» посетовал на друга зодиак, растирая своими мохнатыми пальцами переносицу. «А если бы он умер от инфаркта, мы бы его допросить не успели». «Что я пропустила?» — вопросила вновь прибывшая Диен, плотно прикрыв за собой дверь. «Дьявольскую пентаграмму!» Аркин подала голос из угла комнаты. Сидя на кровати, она подтянула к себе ноги прямо в туфлях, прикрытые сверху юбкой, и апатично смотрела на окружающих, никого конкретно не выделяя. «Как? Вы тоже уже знаете?» — уточнила мама Леи, возметнув брови на середину лба. Но да только ее удивление было не единственным, и потому преподавательница Дорвендаль продолжила свою мысль. «Моя соседка из Вихеншира обнаружила к настоящему моменту уже три пентаграммы в селении Святой Долины и поделилась со мной тревожной новостью. Вы про них?» В ответ чёрт лишь усмехнулся и вновь потянулся лапой к затылку. Вот только чесать не стал. да с каждым днем все меньше и меньше понимаю эту женщину». «Ой, да какая она женщина! Давно уже дух бесплотный!» – посетовал некромант. «У них с каждым переселением сознание размывает так, что сложно отличить свои воспоминания от знаний жертв. Представляешь, сколько на них сваливается информации!» Так ты ее оправдываешь? удивилась Виеда, все-таки втягиваясь в разговор. Ее карие глаза теперь были готовы метать громы и молнии примерно так же, как и Удиен. Последняя еще и шагнула в сторону вуса, но тот угрожающего жеста не оценил и продолжил распространяться. А почему бы и нет? Как экземпляр для моих исследований, она очень даже ничего. Неизвестно, чем бы закончилось препирательство. Не вмешайся, черт со своим. Так, стойте. Может, все-таки соберем имеющиеся у нас факты. Печать моя не вечна, скажу я вам. А кое-кто еще и умудрился пробудить дьявольское заклинание, и потому придется немного попотеть. Присутствующие вняли и встали ровнее, все, кроме Виеды. Она так и сидела ровно, демонстрируя поистине королевскую осанку. Что мы имеем в итоге? Дьявольские заклинания в Святой Долине, а точнее в поселении Вихеншир. Такое же заклинание у нас в замке Девы. А еще Таиша в теле Юфимии поймала сегодня нашего телепата и просила его посодействовать в отвлечении наших магов. «Это почему же?» — удивилась Диен. «А зачем ей еще просить Еремара отправить всех в Святую Долину? Как думаешь?» «Нет, вот здесь не соглашусь». Может быть, ей не хватает магического материала для жертвоприношения, и поэтому она хочет заманить в ловушку еще людей. Эх, Диен Энскали, внучка великого Эсмера Энскали. Как ты можешь делать выводы? Так просто. Но зачем тогда ей создавать дьявольские пентаграммы в Вихеншире, если ритуал она планирует провести в другом месте? Ведь даже дьявольская магическая связь не возьмет такое расстояние. Ведь так? С этими словами... Диен обернулась поочередно то к Вусу, то Каркин, и не увидела там ни подтверждения, ни опровержения своих слов. Одно ясно точно. Судя по увиденному мной в воспоминаниях телепата, она хочет выманить нас из Академии, подвел итог нотариус, так же, как и остальные, не ответив на последний вопрос Диен. Лея, ее цель, Лея, она хочет захватить мою девочку? Да. Зодиак многозначительно покивал. «Но это не объясняет наличие дьявольских пентаграмм. Зачем действовать не прикрыто? Ведь она даже не скрыла заклинания иллюзий, и мои духи замков сразу почувствовали неладное». «Значит, она спешит», — пришел к выводу Вуз, задумчиво разглядывая свои ногти. «И сегодня вечером, судя по всему, должно что-то произойти. Что-то поистине интересненькое». если она все же активирует главное заклинание. А еще это исчезновение людей в гваде, вторил ему Анатариус, и пойманный Твигл Студиоз, а также найденный оборотнями якобы отчислившийся Викруссин. Много, слишком много вопросов, которые требуют немедленного решения. Гленюс бы нашел ответ быстрее нас. Миеда вновь вмешалась в разговор, все так же продолжая сидеть на кровати с поджатыми ногами. а после и вовсе стала сыпать вопросами. «Зачем Юфимии показывать нам воспоминания Умби-Ганвит? Она же наверняка их и запечатала. Ведь Умби вообще ничего не помнит. Только то, как на балу ее похитили у из-под носа какие-то маги Ирвинтведа, после чего потащили к тюремной камере, заключенной там душой Таиши». «Выходит, она хочет показать нам часть своих воспоминаний?» — решил развить тему Зодиак. «Абсолютно не опасаясь, что мы ей помешаем. У неё что, поменялись планы? Или...» «Или место ритуала!» — воскликнула вдруг Диен, ткнув пальцем в чертовский лоб со словами. «Ну-ка, давай, покажи мне ваш допрос, Мибучи. Я хочу это видеть!»